Но находились и сомневающиеся, которые говорили, что это обычная болтовня вроде знаменитых грабителей на пружинах или черного автомобиля, хватавшего в прошлом году на улицах Москвы и Ленинграда женщин, коих привозили в неизвестный дом и заставляли мыть окровавленные полы, а затем с благодарностью отвозили обратно. Но тут вдруг слух подтвердился. На двух высоких табуретах перед многотысячной толпой встали братья Ютьевы и вперемешку, потому что орать надо было сильно, чтобы быть услышанным всем рынком, произнесли речь. Сущность этой речи, как мне передавали, заключалась в том, что, по общему мнению, Америка медленно, но непоколебимо побеждает и победит весь мир, начиная с Англии и кончая Советским Союзом. Для этой Великой войны там производится огромное приготовление – Но так как для победы и для удержания власти необходимо сосредоточить полноту властвования в одних руках, то в Америке неизбежно появление императора. Однако какой же император без короны? А заказывать корону американским ювелирам нельзя в силу их бездарности и в силу того, что противная партия может разоблачить. Поэтому-то глава партии под видом интуриста приехал в СССР, нашел их лучших ювелиров 20 столетия, и заказал им тайком от советской общественности корону. Им нужны деньги? Нет. Против славы не могли устоять они против славы, в чем теперь и раскаиваются. Но вопрос же, где корона и почему она не передана соответствующим врагам, они заявляют, что корона, на которой осталось только поставить имя ювелиров, их марку, то, ради чего они только и производили работу, обманно похищена заказчиками. Спрашивается, зачем же обращаться им к сухареву рынку? За помощью отвечают они, бегите вместе с нами, догоним и отнимем корону. Помогите поставить на ней нашу марку. Корона в два кило червонного золота, удивительной чеканки, понизу украшена увороватым зеленым гранитом Урала, а вверху сплошь розетами из горных бриллиантов, сообразно количеству штатов Америки. Для правильной организации погони они предлагают избрать комитет. Казалось бы, что такое вздорное заявление. Должно было рассеять все слухи о короне, возникшие на Сухаревом, а оттуда распространившиеся по Москве. Да и к тому же многие узнали в ораторах тех людей, которые раньше много бродили здесь, болтали о короне. Но оказалось наоборот, выступление ювелиров Сухаревка рассмотрела как маневр к тому, чтобы заметь слухи? Обследование, которого подверглись ювелиры в нашей больнице, выдвинуло диагноз профессора Че, по которому заболевание ювелиров являлось органическим следствием механического инсульта за счет основной инфекции, каковую определили как процесс бокового амотрофического склероза, так что травме, если она и имела место, принадлежала второстепенное влияние. На этом диагнозе, собственно, и разгорелся спор. Часть врачей, к которым примыкал и наш директор, принадлежала к последователям Кремелина, отстаивая теорию нозеологических единиц против новейшей системы синтокомплексов, то есть, грубо говоря, за возможность подведения болезни человека и его психики под твердые и неколебимые разновидности с точно установленными патолого-анатомическими признаками. Как сказал Гохи, искание раз навсегда установленных процессов, однородных по этиологии, течению и исходу. Другая часть... А к ним принадлежал и доктор Андрейшин, отстаивала борьбу за детальное углубление в психику, и в частности, в случае с ювелирами находила явлением психогенным, следствием неизвестной нам эмоции, шока. Считала, что ставить диагноз, особенно такой, какой поставил профессор Че, едва ли предприятие нелегкомысленное, что надо разобраться, что прежние неудачные исследования врачей внушили больным мысли о их неприспособленности к жизни, о необходимости бегства в болезнь, Пока шли эти споры, естественно, что до меня доносились только слабые отзвуки их, да и нельзя же на самом деле устраивать в больнице диспут. Положение больных ухудшалось, постельный режим не помогал, зрение ослабевало, тоска увеличивалась, а разговорчики насчет американской короны все росли и росли. Я получил несколько писем от знакомых, предлагающих зайти к ним на чаек, причем я уже давно и забыл об этих знакомых. Я догадывался о предлоге их приглашения, И промолчал. Тогда они явились сами, родственники какие-то обо мне вспомнили. Если ко мне воду было такое внимание, причем всех нас, когда мы на станции садились в дачный поезд, расспрашивали о больнице, о ювелирах, то представляете, каково же было медперсоналу?